трясет его за плечо доискавшаяся его Шура Шлезингер. «Что с тобой? Выносят! Ты с нами?» «Ну, конечно!» Отпевание кончилось. Нищие, зябко переступая с ноги на ногу, теснее сдвинулись в две шеренги, колыхнулись и чуть-чуть переместились в похоронные дроги, Одноколка с венками, карета Крюгеров, Ближе к церкви подтянулись извозчики. Из храма вышла заплаканная Шура Шлезенгерш и, подняв отцаревшую от слез вуаль, скользнула испытующим взором вдоль линии извозчиков. Отыскав в их ряду носильщиков из бюро, она подозвала их к себе и скрылась с ними в церкви. Из церкви валило все больше народу. Вот Анне и Анне на очереди. Приказал кланяться. Вынул бедняжка далекий билет. Да? Отпрыгалась бедная. Поехала с отдыхать. У вас извозчики или вы на одиннадцатом номере? Застоялись ноги, чуточку пройдемся и поедем. Заметили, как Фуфков расстроен? На новоприставленную смотрел, слезы градом сморкаются. Так бы съел, а рядом-то муж. Он всю жизнь на нее запускал глазинапа. С такими разговорами тащились на другой конец города, на кладбище. В этот день отдала После сильных морозов день был полон недвижной тяжести, день отпустившего мороза и отошедшей жизни, день самой природой, как бы созданный для погребения. Погрязневший снег словно просвечивал сквозь наброшенный креп, из заград смотрели темные, как серебро, щернью мокрые елки и походили на траур.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 уклончивые извивы которых плохо согласовывались с со скорбной размеренностью их шага. Александр Александрович вел под руку Тоню. За ними следовали крюгеры. Тоня очень шел траур. На купольных цепях крестов и на розовых монастырских стенах лохматился иний, бородатый как плесень,